Глава 22. Вероника. Поразительно, как резко всё может перевернуться с ног на голову. Сначала живёшь себе спокойно, получаешь образование, мечтаешь, строишь планы, а потом раз — и лишь одна новость может изменить жизнь целиком и полностью, перечеркнуть всё, что казалось важным. И ты начинаешь жить надеждой, пытаешься бороться, ставишь новые цели, переосмысляешь всё происходящее, а жизнь опять выделывает вот такой кульбит. Сделка, другой мир, драконы, магия. Уже тогда казалось, что я умом тронулась, но была надежда на возвращение к нормальной жизни. А теперь выходит, что вся та нормальная жизнь и вовсе не была моей, что я никакая не Вероника Соловьёва и никогда не была ею. Цензурных слов для описания того, что происходит, у меня не было в запасе. Накинув простенькое домашнее платье, выскользнула из ванной и остановилась перед зеркалом. Медальон окутан едва заметным свечением, влажные волосы небрежно падали на правое плечо, на котором в закатном свете сияли золотистые чешуйки. Под глазами залегли тёмные тени, скулы заострились, а глаза лихорадочно блестели. На шее видны розовые следы от ранения. Лицо бледное, как мел. Даже несмотря на то, что я долго тёрла себя мылом, пытаясь отмыться от воспоминаний и лишних мыслей. Но тщетно. Так кто я такая, чёрт возьми? Где искать ответ на этот идиотский вопрос? Быть может, у отца? Или он мне не отец вовсе? Если я сестра Валери, то, соответственно, ношу фамилию Холленберг. Фамилию мужчины, который чуть было не отправил меня на тот свет. Не уж, с таким раскладом я не собираюсь мириться. Что бы ни случилось, и какой бы ни была правда, отец у меня по-прежнему один. И я обязательно его ещё увижу, и мы поговорим». За спина раздался стук, возвращая меня к реальности, а следом в комнату ворвался прохладный ветерок. Развернулась и наткнулась взглядом на Тиля, ловко вписавшегося в оконный проём. «Я опять спас тебе жизнь, дорогуша». Хранитель сел на подоконник и сложил свои перепончатые крылья. И, по-моему, заслужил награду. Определённо заслужил. Я улыбнулась и подошла к окошку. С улицы тянуло вечерней прохладой и ароматом каких-то незнакомых цветов, которые сейчас распускались в саду. Закатные лучи окутали всё пространство за окном багряной дымкой. «Как насчёт двадцати перепелов? Я чертовски проголодался за сегодня». Тиль выставил лапки вперёд и потянулся. «Моя жизнь стоит всего 20 дохлых птичек?» Я наклонилась и провела ладонью по мягкой кожице кота. 20 вкуснейших дохлых птичек, запечённых в ароматных специях!» Уточнил кот, чуть мурлыкнув от моих прикосновений. Прикрыл глаза, видимо, уже мечтая о горячем ужине. «У меня есть идея получше!» Прошлась пальцами за ухом у хранителя, и тот от удовольствия вытянул шею. «Как насчёт свободы?» «Что?» Тиль тут же встрепенулся и сбросил мою руку. «Какая муха тебя укусила! Не разбрасывайся тут словами о свободе!» «Ты спас меня, а я освобожу тебя. По-моему, всё честно». «Хм... Дорогуша, тогда ты точно отправишься к праотцам раньше времени». Тиль фыркнул. «Нет, дело твоё, конечно, но вот командор Райген очень настаивал на том, чтобы я глаз с тебя не спускал». «Драконы умеют быть весьма и весьма убедительными. Так что я твой официальный хранитель». «Командор знает, что я не валерий Долгая история. Я решила поделиться главной новостью. Впечатляет. И ты до сих пор не в тюрьме, заметь. По-моему, он с большим трепетом к тебе относится. Я впервые увидел страх в его глазах. Боится за вот это». Я ткнула пальцем в медальон. Я бы не был в этом так уверен. Он рванул в небо так, что вокруг все стёкла лопнули. А как он ревел. Кошмар. Он явно к тебе неравнодушен. Я чувствую. Что-то внутри сжалось от этих слов. И в воспоминаниях ожил его взгляд после возвращения в поместье. Такой встревоженный, яростный, но не ненавидящий. Он и правда был взволнован. Это ты от голода чувствуешь. Я усмехнулась, а затем направилась в сторону двери. Поэтому пошли за перепелами. Мы выскользнули в коридор. Здесь было тихо и спокойно, лишь откуда-то снизу доносились голоса Эмбер и кого-то ещё и слуг. Рядом с моей дверью замер невысокий страж, который молчаливой тенью проследовал за нами. Но я всё же вновь заговорила, только уже тише. Бернар сказал, что я и Валерия, мы... Запнулась, так как язык не поворачивался произнести это слово. «Сёстры?» Тиль, семенящий следом, закончил за меня. «Не смотри на меня так. Я точно не знал, но догадаться было несложно. На это всё указывало Валерия, знаешь ли, не особо делилась со мной своими секретами. Всё больше приказывала. Сделай то, сделай это, слетай туда-сюда, обратно». А я и не знала, что так можно было. Мы завернулись за угол и направились в сторону главной лестницы. А ты бы и не стала, ты другая. Тиль проговорил спустя пару мгновений, преодолевая высокие ступени. Ты добрее и чище, чем она. Что, возможно, в итоге хуже для тебя, но лучше для окружающих. Но знаешь, ты мне нравишься. Спасибо, Тиль, за всё спасибо. Я подхватила кота на руки и ускорила шаг. Столовая встретила нас уже накрытым столом и такими запахами, что у меня самой засосало под ложечкой. Неудивительно. В последний раз я ела еще утром, а потом как-то и кусок в горло не лез. И сейчас жареные куропатки, утопающие в изобилии запеченных овощей, в окружении закусок и диковинных блюд, заставили желудок сжаться Тиль ловко соскочил с рук, и вальяжно, под прицелом удивленного взгляда Эмбер, отправился на один из свободных стульев. Но стоило только приблизиться к столу, как за спиной послышались гулкие чуткие шаги которым вторил голос Эмбер. «Командор, стол уже накрыт. Что прикажете подать вам первым?» «Можешь идти, Эмбер. На сегодня ты свободна», — ответил хозяин дома, и мне показалось, что в его голосе слышна усталость. Я осторожно развернулась. Адриан подошёл ближе, стягивая китель на ходу. Сейчас он выглядел иначе. Черты лица будто бы смягчились. За непроницаемой маской сурового дракона Появились обыкновенные человеческие эмоции. И сейчас он рассматривал меня с беспокойством. «Как ты себя чувствуешь?» Адриан подошёл ближе, а затем перехватил мою руку и провёл пальцами по чешуйкам. «Завтра приглашу целителя, и тебя осмотрят». «Я в порядке», — передёрнула плечами. «Эмбер немного помогла мне с ранами». «А вы? Ваше плечо?» Обратила внимание, что на свежие рубашки проступили пятна крови. Тёмная магия, но это не смертельно. Командор направился к столу, а следом он отодвинул ближайший стул. «Присаживайся. Начнём наше знакомство сначала. Нам ведь есть что обсудить, не правда ли?» Затем подхватил со стола бутылку с вином и наполнил два бокала рубиновой жидкостью. «Да, определённо есть». Я опустилась на стул, ощущая, как от напряжения перехватывает дыхание. Так, спокойней, Ника, спокойней. Пока командор не собирается никого арестовывать и сдавать в тюрьму на потеху своим Сейреем. А значит, ему что-то от меня нужно. Значит, пока можно ненадолго выдохнуть и попытаться с ним договориться, узнать о его планах. Выпьешь. Прекрасное вино, привезённое с южных островов гелании Адриан, как ни в чём не бывало, Опустился на стул напротив, а затем, подхватив один из бокалов с вином, расслабленно откинулся на спинку и растянул ворот рубашки. «Спасибо, командор Жайгин», — подхватила свой бокал со стола и сделала глоток. Виной правда было чудесное, терпкое, со сладковатыми нотками чернослива. И на голодный желудок оно подействовало практически мгновенно. Дышать стало определённо легче, внутри появилась лёгкость. «Ты можешь называть меня по имени. Я всё же твой супруг». Командор усмехнулся и устремил в мою сторону чуть прищуренный, задумчивый взгляд. «По крайней мере, на ближайшие пять дней». «Да, мне известно о вашей так называемой сделке с Валери. Чернокнижник твоей сестрицы попался на редкость болтливый. До сегодняшнего дня я не знала, что она моя сестра. Сделала ещё глоток, и наши взгляды встретились». Адриан пристально наблюдал за мной, чуть склонив голову, и на дне его зрачков полыхали искорки. Интереса? По крайней мере, не было испопеляющей неприязни, с которой он смотрел на меня всё это время. Зато она знала и получила то, что хотела. В очередной раз подтвердила свою и без этого нелицеприятную репутацию. Сбежала с горой золота и переложил ответственность за выполнение условий брачного договора на тебя. Валерия явно была не лучшей кандидатурой на роль супруги командора. Не лучшей, — Адриан кивнул, — но единственной подходящей. Хотя оказалось, что это не совсем так, что, в общем-то, удивительно. «Думаю, Валерия считала, что я погибну, я пожала плечами, а она вернётся и скроется от вас». «То есть ты согласилась на участие в её замысле, не зная условий?» В тоне голоса супруга слышалось удивление. «Когда на кону жизнь близкого человека, думаешь сердцем, я пожала плечами. И надеяться можно только на чудо». «И кто же это?» Адриан прищурился. «Жених? Возлюбленный?» «Отец. Вернее, тот, кого я считал отцом всё это время. Он меня воспитал». «И ради него ты готова была безрассудно согласиться на любые условия?» «В вашем мире любую болезнь можно вылечить по щелчку пальцев», — втянула в себя воздух, борясь с нахлынувшими эмоциями. «Одно прикосновение целителя, и ты здоров. Но у нас по-другому. Невыносимо смотреть на то, как любимый человек день за днём угасает, а ты ничего не можешь сделать. Вам не понять этого». На мгновение воцарилось молчание. Казалось, я слышу частое биение своего сердца. Зачем коммандору всё это? Что он хочет узнать? Что я такая же, как Валерий? Преступница, пытающаяся его обмануть? Почему же? Он устремил в мою сторону задумчивый взгляд, в котором застыло странное непривычное выражение. Я понимаю. Его тихий, немного хриплый голос дрогнул. Я не могла поступить по-другому. Я стойко выдержала этот цепкий взгляд. И если бы даже знала обо всех условиях, то, скорее всего, согласилась на эту сделку. Увы, это так. Но добавлять этого всё же не стало. Такие похожие и разные одновременно. Командор поднялся со своего места и направился к массивному камину, который располагался по центру одной стен комнаты. Итак ты всю жизнь прожила в мире людей и не имела понятия о том, кем являешься на самом деле. Одно неуловимое, едва заметное движение ладонью, и вот уже оранжевые языки пламени полыхнули в тёмном камине, наполняя столовую уютным тёплым светом. Ещё два дня назад я вообще считала, что это единственный мир, единственная обитаемая планета во Вселенной и всё такое». Магия была лишь в сказках, которые читают детям на ночь, и драконы — лишь чудовище из этих сказок. Как раз в этот момент Тиль, тихо и мирно подслушивающий нашу беседу из-под стола, вцепился когтями мне в ногу. И я практически услышала, как он говорит, «Дарангуша, ты что, умом тронулась?» «Чёрт, чёрт, чёрт! Язык мой, враг мой!» Но поздно. Слово, как говорится, не воробей. Вот как. Адриан резко развернулся и бросил в мою сторону чуть прищуренный взгляд. «Значит, я чудовище?» А теперь проклятый язык прилип к нёбу. «Я не это имела в виду. Просто на земле люди не превращаются в гигантских крылатых ящеров». Проговорила сдавленно, хотя хотелось сквозь землю провалиться. «Драконов вовсе не существует». «Но в твоих жилах течёт кровь первородного дракона» напомнил Адриан. «Ты принадлежишь этому миру. Всегда принадлежала. Подойди ко мне». Отодвинула стул и поднялась на ноги, ощущая странную лёгкость внутри. Вино на голодный желудок всё же вскружило мне голову. Стоило мне только приблизиться к камину, как Адриан очутился позади меня, а следом перехватил мою ладонь и, прижав меня к себе и не позволяя отстраниться, провёл моей рукой над огнём. Я заворожённо смотрела, как пламя касается кожи, но не чувствовала ни жжения, ни боли. Скорее наоборот, пламя манило, а прерывистое шумное дыхание командора прокатывалось по телу волной мурашек. «Ты же чувствуешь эту силу!» Голос командора зазвучал прямо над духом: «Пламя, которое ты пока не можешь контролировать, но можешь сдерживать и даже подавлять» но мне нужно, чтобы ты впустила силу духа в свой разум. Мне нужны воспоминания прошлого. Меня бросало то в жар, то в холод. По венам будто прокатывался жидкий огонь, от отчего дыхание перехватило. Перед глазами будто кадры из просмотренного фильма вновь замелькали яркие картинки. Воспоминания? Именно. Ты уже видела их. Но мне нужно лишь одно. Драконий дух бессмертен но после того, как дракон погибает, никто не знает, когда он переродится вновь. Мне же удалось сохранить дух, который возродился в тебе. И воспоминания духа помогут пролить свет на то преступление, что произошло двадцать лет назад, а ты поможешь мне в этом. Вот зачем я ему. Он хочет отомстить. «Я постараюсь», — отвела взгляд от огня, сбрасывая наваждение — и задала вопрос, который волновал меня больше всего. «Но что будет потом?» «Поговорим об этом после того, как я увижу воспоминания». Адриан отстранился. «А до тех пор ты будешь играть роль моей супруги. Для всех ты останешься в Валерии. Впрочем, это у тебя получается вполне неплохо. Маргарет тебе удалось очаровать». В этот момент в дверь робко постучали, а следом послышался голос одного из стражей. «Командор Райген, прошу меня извинить, но командор Кэррон ожидает разговора с вами». «Буду через пару минут, Дилан». Супруг поправил манжеты рубашки и застегнул верхнюю пуговицу. «Хорошего вечера, Вероника». «Хорошего вечера, Адриан». Он развернулся и спустя пару мгновений скрылся за дверью. «Наконец-то! Теперь можно и поужинать. Где тут мои перепёлочки?» Стиль выпрыгнул из-под стола и хищно облизнулся. «Дорогуша, ты чего кислая такая? Я же тебе говорил, ты явно понравилась командору. Обозвать одного из правителей Гелани и Чудовищем и остаться в живых при этом далеко не каждому удастся». «Это точно. Вот только надолго ли я в живых осталась? Вопрос весьма спорный, учитывая все обстоятельства».